в собственной западне. В одно прекрасное утро Ник Картер совершенно неожиданно встретил своего друга-инспектора Макглуски, начальника Нью-Йоркской уголовной полиции, у подъезда гостиницы Мортона, находящейся на одной из громаднейших и красивейших площадей города, на Унион-сквер. Знаменитый сыщик как раз собирался в главное полицейское управление а инспектор намеревался навестить своего друга на его частной квартире. «Вот это называется удачей!» — заявил инспектор. «Я как раз собирался к тебе!» «Неужели?» — смеясь, ответил Ник Картер. «А я шел к тебе!» «Ну вот и прекрасно!» — заметил инспектор Маглузки. «Куда же мы пойдем? В управление или к тебе домой?» Не то, ни другое, Джордж. «Мы лучше найдем здесь, в вестибюле гостиницы Мортона, укромный уголок, и там за сигарой поболтаем в волю». «Ты всегда умеешь сочетать приятное с полезным, Ник!» Со смехом проворчал инспектор. И, взяв своего приятеля под руку, вошел с ним в огромный вестибюль гостиницы. Скоро оба приятеля удобно селись в отдаленном углу вестибюля, закурили сигары, и тогда инспектор заговорил. Полагаю, Ник, ты помнишь еще свою маленькую приятельницу Занони, а? Ты говоришь несообразности, Жорж, со смехом прервал его сыщик. Как будто можно забыть Занони и приключения, в которых она фигурировала. Ну, а поинтересовался ли ты узнать ее дальнейшую судьбу после того, как ее отправили в Данамору -э в качестве сумасшедшей? Как тебе сказать? И да, и нет, ответил сыщик. Ты знаешь, конечно, что красавица Занония вздумала сыграть роль привидения в этом учреждении, надеясь напугать находящихся там сумасшедших и вызвать между ними бунт. Разумеется, она действовала заодно с находившимся в том же доме своим учителем, доктором Кварцем. Дьявольский план их удался, если бы мне не предоставилась возможность вмешаться в это дело. И теперь прекрасная Занония находится под строжайшим надзором». «Да, я знаю об этом происшествии», — сказал инспектор. «Но скажи, пожалуйста, Ник, после этого случая ты уже больше не интересовался Занони? Дело в том, что мне хотелось бы знать, сходятся ли наши сведения о ней». Ник Картер усиленно затянулся сигарой и с любопытством посмотрел на своего друга. «Не хитри, Жорж, ведь я знаю тебя хорошо. Говори, что случилось», — спросил он, вытягиваясь в кресле. «Это ты сейчас узнаешь, Ник, но сначала ответь на мой вопрос», — уклончиво заметил инспектор. «Но у меня за это время было столько дел, что я при всем желании не мог интересоваться Занони», — откровенно сознался сыщик. «Во время бунта Занони была тяжело ранена. Она открыла какие-то подземные ходы под зданием тюрьмы. Мой помощник Дик преследовал ее и ранил во время борьбы». Затем ее положили в тюремную больницу, там она на час пришла в сознание, а потом опять впала в глубокий обморок. Насколько мне известно, заноне так и осталось до сих пор в этом бессознательном состоянии, напоминающем каталепсию. Бунт произошел в ноябре. «Совершенно верно», — сказал инспектор. «С того времени много воды утекло, так как сегодня у нас уже 1 мая. Согласись, Ник, ведь это необыкновенное явление» когда женщина в течение полугода находится в таком состоянии. «Я не совсем согласен с тобой», задумчиво возразил сыщик. «Такое состояние каталепсии наблюдается чаще, чем мы думаем. Я говорил об этом со специалистами, которые видят в этом только крайнюю степень истеричности. Следовательно, я не вижу ничего особенного в болезненном состоянии занония. Возможно, что нанесенный ей удар — парализовал какую-нибудь функцию ее мозга, и природе требуется много времени, чтобы восстановить прежнее состояние, если только это вообще будет возможно. Я, впрочем, припоминая, что слышал, неуверенно прибавил он, что Занония пробуждается почти ежедневно на короткое время, принимает пищу, даже умывается, не нуждаясь в посторонней помощи. И затем уже через несколько минут, а иногда через четверть часа, Она снова впадает в летаргический сон. «Да, теперь я хорошо припоминаю. Доктор Слокум, знаменитый врач по нервным болезням, заинтересовался этим случаем и добился того, что больную перевели из тюремной больницы в Даноморе, где, конечно, уход за ней был плохой, в здешнюю клинику для нервнобольных, где он лично лечит ее. Больше я ничего не знаю». «Да больше нечего и знать», — с улыбкой сказал инспектор. Разве только то, что Занония за все шесть месяцев не говорила ни одного слова ни санитарами, ни с лечившими ее врачами, и вообще вела себя так, что даже опытный доктор Слокум не находит ключа к этой загадке. Ее состояние не поддается никакому лечению, и если здесь нет притворства, то факт каталепсии установлен. А в каталептическом состоянии тело молодой женщины со сведенными мускулами походит на кусок стали. Только с помощью электричества можно разбудить занони на короткое время. И тогда мускулы ее расслабляются, становятся мягкими, и сознание на мгновение восстанавливается. Я и сам сначала предполагал, что мы имеем дело с симуляцией, так как от этой занони можно ожидать всего, — заметил Ник Картер. Но теперь я этого больше не допускаю, так как самые опытные врачи Нью-Йорка осматривали больную и пришли к единогласному заключению что в данном случае речь идет о ненаблюдавшейся до сих пор разновидности комы, как врачи называют каталепсию. Так-то оно так. Ну а теперь очередь за сюрпризом», — смущенно заявил инспектор. «Представь себе, Ник, эта каталептическая особа исчезла. Исчезла, из-под хорошего надзора в больнице точно в воду канула». Ник Картер был так изумлен этим известием, что не находил слов и вытащил глаза на своего приятеля. «Ты говоришь о Заноне?» Наконец произнес он с трудом. «Разумеется», — печально подтвердил инспектор Моглуски. «Могу только повторить, что она исчезла, точно испарилась в воздухе. Надо тебе знать, что ночью у ее постели дежурила одна из наиболее опытных и достойных доверия сестер Милосердия, причем она клянется, что ни секунды не дремала. Она утверждает, что и не думала спать, и что не упускала из поля зрения, веренную ее заботам, больную. «Значит, теперь мы опять можем ожидать разного рода сюрпризов», — сухо заметил сыщик. «Если бы я не знал, что ты не шутишь такими вещами, то я сказал бы, что ты большой шутник». «Но шутки в сторону», — продолжал он, в волнении схватив друга за руку, испытывающий, глядя ему в глаза. «Ты утверждаешь, что занони, хоть и парализованная и ослабленная вследствие полугодовой болезни настолько, что не могла и пальцем шевельнуть, теперь исчезла не только с кровати, но и с здания больницы?» «Именно. Исчезла бесследно, и никто не знает, куда она одевалась», самым серьезным образом заявил инспектор Маглуски. «Ты знаешь, клиника доктора Слокума представляет собой собственность города, и служащие состоят на городской службе. Мы имеем дело с людьми, принявшими служебную присягу и дорожащими своим местом. Да к тому же и попасть на службу в клинику нелегко. Там принимаются исключительно мужчины и женщины с безупречной и испытанной репутацией. Знаю все это, знаю». Нетерпеливо прервал его Ник Картер. «Но я знаю также, что кто-нибудь да должен же быть замешан в это дело, так как без этого не могла исчезнуть больная, охраняемая днем и ночью». «Вообще, я хотел бы знать, ты уже произвел необходимое расследование?» Прибал он с еле заметной усмешкой. «Само собой, разумеется», — ответил инспектор, не глядя на своего друга. «Я работал как чернорабочий круглые сутки и испробовал все средства, чтобы при содействии моих наиболее способных агентов найти разгадку этого таинственного прям-таки невероятного происшествия». И только когда я убедился, что ни я, ни мои подчиненные не добьются успеха, я... Ты решил обратиться ко мне. Смеясь, прервал его Ник Картер. Благодарю за твое доверие, которое делает мне честь. Инспектор Маглуски недоверчиво покосился на своего друга, а когда взгляды их встретились, они оба, точно сговорившись, разразились искренним смехом. Друг мой, я всегда тебе говорил, что ты слишком умалял достоинство этой занонии, Заметил сыщик, ставший опять серьезным. «Мы не должны забывать, что она в течение нескольких лет жила в Индии и присмотрелась ко всякого рода фокусам факиров. Разумеется, во всех этих фокусах нет ничего сверхъестественного, но достигаемые ими результаты кажутся колдовством. Давай-ка мы с тобой подробно рассмотрим этот случай, так как я полагаю, что весь служебный штат уже допрошен тобой, и что ты принял все меры к тому, чтобы найти какие-нибудь следы». «Могу только повторить, что я и мои служащие копались в этом деле как кроты», — со вздохом признался инспектор Маглуски. И дело, насколько мне удалось его расследовать, состоит в следующем. Зано не находилось в одиночной камере. Так как она арестантка, то, конечно, был установлен строжайший надзор за этой камерой. Окна были снабжены тяжелыми железными решетками, да и дверь была и железа. Медсестра, повторяю, Наиболее опытная и испытанная служащая во всей клинике, согласно инструкции, соперла дверь изнутри, положила ключ в карман и, несмотря на каталептическое состояние больной, наложила на нее еще на ночь оковы. Словом, прервал его сыщик, слушавший с напряженным вниманием. «Было сделано все, что только может придумать человек, чтобы дышать птичку в клетке». «Совершенно верно». «Идем дальше», — сказал Ник Картер. Ты основательно допросил эту женщину? И не раз, а несколько раз. Случайно, я ее знаю уже несколько лет, и могу поручиться за то, что она вполне заслуживает доверия. Нус, и что же тебе сообщила эта медсестра? Да почти ничего, должен был сознаться инспектор. Она сидела у постели, на которой лежала нони и не сводила глаз пленницы. После полуночи Занони открыла глаза и посмотрела на нее. Долго ли она смотрела, медсестра не знает, но, по ее мнению, в течение приблизительно одной минуты. Она говорит, что тогда она встала, чтобы наклониться над больной, попытаться заговорить с ней и получить какой-нибудь ответ. К ее неописуемому изумлению, она увидела в этот момент, что больной в кровати уже не было. Ее испуг еще больше усилился, когда она заметила, что обе цепочки, которые были наложены на руки и на ноги арестантки, оказались разъединенными. Кроме того, она ощутила удушливый запах гвоздики и, к своему удивлению, увидела большой букет свежих гвоздик, который лежал на подушке, как раз на том месте, где за минуту до этого покоилась голова больной. «А что было за дверью?» — спросил сыщик. Дверь была заперта, а ключ лежал в кармане медсестры. Мало того, внутренний засов, задвинутый ею в начале дежурства, был в том же положении, без всякого изменения. Таким образом, нет никакой возможности предположить, что Занония и лицо ее освободившее могли войти или выйти через дверь камеры», заметил Ник Картер. «Разумеется», — подтвердил инспектор моглузки «Я и говорю, что медсестра видела Занони своими глазами в постели. С того момента, как та открыла глаза, до ее таинственного исчезновения, по ее мнению, прошло не более одной минуты. Незаметная улыбка скользнула по губам сыщика. Он медленно кивнул головой. «Хорошо. Об этом поговорим потом», — тихо произнес он. «А пока займемся остальными твоими расследованиями, Жорж. Кто из служащих в ту роковую ночь находился еще в клинике?» «Обычный штат», — ответил инспектор. «Я хочу сказать, что в каждой общей спальне, где были больные, и в каждой отдельной камере находилась по одной медсестре». «И эти лица в тот час не слышали никакого шума», — спросил сыщик. «Никто ничего не заметил?» «Решительно ничего», — уверял инспектор. Но все они в 12 часов 47 минут сбежались на крик ужаса, раздавшийся в коридоре. Там они увидели миссис Фильдс, охранницу Занони, вне себя от ужаса и страха перед дверью камеры Занони. Сильно волнуюсь, но все же связно и толково, Она писала прибежавшим служащим приключившиеся с ней происшествие. Пришел также дежурный врач и немедленно распределся тщательно обыскать всю клинику. «Понятно», — проворчал сыщик, закуривая вторую сигару. «И какие результаты дал этот обыск?» «Решительно никаких», — ответил инспектор Маглуски, пожимая плечами. «Разве в коридорах не было сторожей?» — спросил Ник Картер. «В коридорах нет, но зато внизу, в приемном зале», заявил инспектор Маглуски. «Ты знаешь, клиника для нервнобольных не слишком вместительна и находится в двухэтажном доме. Все входы как с улицы, так и со двора идут в приемный зал, а в этом зале днем и ночью находится привратник, на которого возложена обязанность держать на замке все двери». Другими словами, в роковой час этот привратник находился в приемном зале. «Конечно», — подтвердил инспектор. «Он начал свое дежурство в десять часов вечера и должен был оставаться там до шести утра. Полагаю, что в клинике имеется три привратника, и каждый из них дежурит по 8 часов в сутки». «Ты угадал», — заметил инспектор. «Прежде чем продолжать, позволь мне задать тебе вопрос». Быстро прервал его сыщик. «Что за человек этот привратник? Его зовут Флин. Он человек уже пожилой и пользуется одинаковой репутацией с миссис Фильдс, как один из заслуживающих доверия служащих, знающих вполне свое дело. Отлично. Продолжаю, Джордж. Что показал этот привратник на допросе? Не заметил ли он чего-нибудь необычного во время своего дежурства? Решительно ничего, тем более что из клиники после 10 часов вечера даже служащие не могут отлучаться без письменного разрешения директора, Во время его дежурства с 10 вечера до четверти первого никто его не потревожил. И в это время он, вероятно, немного заснул. С улыбкой заметил сыщик. «Ты ошибаешься, Ник. Превратник клянется всеми святыми, что не дремал ни одной секунды. Да и доктор Слоком аттестует его как очень бдительного сторожа. Кроме того, в здании клиники...» Посюду расставлены контрольные часы, осмотр которых показал, что привратник аккуратно совершал свои обходы до четверти первого. Ты что-то очень напираешь на это время, и мне кажется, что это неспроста, — заметил Ник Картер. — Конечно, — согласился инспектор. Согласно показанию Флина, он как раз возвратился с обхода, обслужив контрольные часы, в приемный зал, где вдруг со стороны улицы кто-то тихо постучал в ворота. «Ага, «Слушай дальше». Привратник, конечно, открыл ворота, чтобы посмотреть, кто в столь неурочное время желает войти. Перед ним стоял хорошо одетый мужчина лет 30, В руках у него был букет-гвоздик. «Вот теперь дело становится интересным», — проворчал Ник Картер. «По-видимому, это тот самый букет, который потом был найден медсестрой на подушке Занонии». «Конечно!» «Но послушай сначала дальнейшие показания Привратника». Он впустил запоздалого посетителя в приемный зал, запер за собой дверь и спросил, что ему угодно. Тот самым любезным образом заявил, что возвращается с вечеринки, где ему принесли букет-гвоздик, и ему пришла мысль сделать удовольствие какой-нибудь больной. А так как он проходил мимо клиники, то решил постучать в дверь, чтобы передать букет. Должен заметить, что такие преподношения случаются частенько хотя, конечно, не в первом часу ночи. «Позволь», — прервал его сыщик. Неизвестный благодетель, если можно так выразиться, явился в 12 часов 15 минут. А в 12 часов 47 минут, то есть полчаса спустя, миссис Филдс обнаружила, что ее больная исчезла из постели, в которой до этого времени лежала. И к тому же она увидела еще и букет гвоздик на подушке то мы вынуждены сделать вывод о несомненной связи между появлением незнакомого посетителя и исчезновением Занони. Согласен, хотя привратник утверждает, что незнакомец находился в передней в продолжении не более одной минуты. Хорошо, оставим этот вопрос пока открытым, проворчал Ник Картер с недовольным видом. Что же еще показал привратник? Незнакомец очень извинялся, что явился в неурочный час но при этом заметил, что он с намерением постучал в ворота, а не позвонил, чтобы не нарушать покой больных. В заключении он предложил привратнику сигару. «Ага», — заметил сыщик. Флин взял эту сигару. Он сначала отказывался, но незнакомец так любезно настаивал и уже открыл свой портсигар, что тот должен был согласиться, чтобы не показаться невежливым. «Что было дальше?» «Да почти ничего» если верить уверениям превратника. А не верить им нет основания», — медленно произнес Моглуски. Он говорит, что после этого опять отпер дверь и выпустил незнакомца из клиники. «А что стало с букетом гвоздик?» «Вот тут-то и начинается загадка», — признался инспектор Моглуски. Флин утверждает, что поставил букет сосуд со свежей водой, чтобы передать его при смене новому дежурному для передачи дальше». Затем он утверждает, что в течение следующего получаса сделал обход, о чем сделал отметку на контрольных часах в разных коридорах. Это, однако, не соответствует истине, так как контрольные часы были отмечены на самом деле только уже в начале второго часа ночи. Каким же образом Флин, достойный доверия и серьезный служащий, объясняет это противоречие? Он и сам не знает, что сказать по этому поводу. «Странно», — проворчал Ник Картер. Привратник утверждает, что между 12 часами 15 минутами и 12 часами 47 минутами, когда миссис дала себе знать, он не заметил ничего необычного. Ничего решительно. А осмотрел ли ты сигару, которую незнакомец преподнес Привратнику? Нет. Флинн не мог показать мне эту сигару по той простой причине, что ее у него не оказалось. Он говорил об этой сигаре уже дежурному врачу. Но найти ее не удалось. И это обстоятельство усиливает таинственность происшествия. Хм, — проворчал сыщик, устаясь глазами на ковер. Мы знаем таким образом, что Занония непонятным образом исчезла из постели, хотя пролежала около полугода в каталепсии. Разум говорит, что даже вполне здоровый человек, пролежав полгода в постели, физически так ослабевает, что не может стать без посторонней помощи. Заслуживающая полного доверия медсестра видела, как Занони у нее на глазах исчезла, испарилась, так сказать, в воздухе. Вместо Занони на подушке лежал букет гвоздик, который был поставлен в приемном зале в сосуд со свежей водой. «Извини, что я тебя прерываю, Ник», — заметил моглузки «Тут есть опять непонятный факт. В приемном зале, так же, как и в небольшой комнатке привратника, нигде не оказалось этого сосуда». «Далее букет-гвоздик был совершенно сух, а потому нельзя думать, что он стоял в воде». «Так я и думал», — отозвался Ник Картер. «Но прежде чем ты будешь продолжать, я хочу тебе кое-что сообщить, Джордж. Ты помнишь, что я шел к тебе, когда мы так неожиданно встретились у подъезда гостиницы Мортона?» «Конечно помню», — ответил инспектор, с любопытством глядя на своего друга. «Помнишь ли ты то, что я однажды рассказывал тебе о талантливом ученике доктора Кварца, о молодом враче по имени доктор Кристаль?» «Очень хорошо помню. Он попал на скамью подсудимых вместе с доктором Кварцем из Анонии по обвинению в таинственных убийствах в большой гостинице в Канзас-Сити. Помню и даже припоминаю все обстоятельства дела. Но все же должен сознаться, что подробности этого происшествия отчасти выскочили у меня из головы». «Ничего». Заметил сыщик. Достаточно вспомнить, что сперва был осужден доктор Кварц и что очередь была за доктором Кристалем. Но последний сумел заручиться за действием искусственных защитников, которым постоянно удавалось затянуть разбор дела. Так что заседание суда присяжных по делу доктора Кристаля до сего дня еще не состоялось. «Понимаю», — отозвался инспектор Моглуски. «Но что же дальше?» «Сегодня утром». Я получил письмо от моего старого приятеля, начальника полиции Гайнса из Канзас-Сити, и собирался к тебе, чтобы сообщить содержание его. Впрочем, Гайнс сообщает, что писал и тебе, и ты, собственно говоря, должен был бы уже получить это письмо. До чего времени не получал еще. Письмо, быть может, ждет меня в бюро. Так как содержание писем по существу одинаково, то я скажу тебе теперь же, в чем дело». Продолжал Ник Картер. Гейнс справлялся о докторе Кристалле, который бежал из тюрьмы вместе со стражником и скрылся бесследно из Канзас-Сити. Затем он просит по возможности выследить беглеца, высказывая предположение, что доктор Кристаль скрывается в Нью-Йорке и попытается помочь своим друзьям, доктору Кварцу из Анонии. Как тебе это нравится? И не кажется ли тебе, что описываемый превратником незнакомец с букетом гвоздик никто иной, как доктор Кристаль своей собственной персоной? как тебе сказать ник я теперь даже уверен что неизвестный с букетом и бегалый арестант это одно и то же лицо с тяжелым вздохом сознался инспектор следовательно ты полагаешь что в клинике был доктор кристалли инспектор сердито рассмеялся черт возьми почему же этот болван начальник полиции не сообщил нам всего по телефону воскликнул он какая была бы от этого польза спокойно возразил Ник Картер, с улыбкой глядя на своего друга. «Вряд ли мы поступили бы иначе, чем теперь». «Пожалуй, ты прав». «Наверное, прав. Так как решительно никто не допустил бы и мысль, что лежавшая неподвижно в течение полугода за так внезапно исчезнет». «Пусть будет по-твоему. А теперь скажи, пожалуйста, Ник, как ты представляешь себе всю эту историю?» «Неужели ты на самом деле думаешь, что Флин и миссис Фильдс были подкуплены и допустили доктора Кристаля в камеру за Нони, позволив ему беспрепятственно вывести ее из клиники?» «Ничего подобного», — возразил сыщик. «Во-первых, таких испытанных служащих сразу не подкупишь, тем более при таких обстоятельствах. Они всегда должны считаться с вероятностью навлечь на себя беду на всю жизнь. А затем мы ведь имеем дело с лицами честными, И заслуживающими доверия? Нет, задумываться над этим значило бы зря растрачивать дорогое время. Я тебе вот что скажу, Жорж. Прибавил он убедительным тоном. Привратник и медсестра были обмануты. Очень красиво сказано. Понятно, они были обмануты. С раздражением произнес инспектор. Но каким образом? Ник Картер с улыбкой посмотрел на своего друга. Видишь ли, Жорж? «Дело гораздо проще, чем ты думаешь», — спокойно сказал он. «В данном случае пущен в ход старый и испытанный прием — гипнотическое внушение. А нам хорошо известно, что занония именно в этом очень сильна». «Как хочешь, а я ни за что не пойму, каким образом эта шайка умудрилась оказать гипнотическое влияние на привратника и на медсестру», — сердит проворчал начальник полиции. «Если твоя теория верна...» то надо предположить, что Заноний и доктор Кристаль в одно и то же время проделали в разных местах клиники свои сеансы гипнотического внушения. «Я в этом и не сомневаюсь», — все так же спокойно заметил сыщик. «Отлично! Не объяснишь ли ты мне в таком случае, каким образом доктор Кристаль имел возможность общаться с Занонии, а Заноний — с ним?» — волнуюсь, спросил инспектор. «Милейший друг мой!» на это могу тебе ответить только то что наш брат сыщик так же как и врачи может руководствоваться только предположениями ответил ник картер усаживаясь поудобнее на диван врачи называют это диагнозом у сыщиков это именуется прирожденным чутьем если диагноз оказывается правильным то больное выздоравливает если наше чутье правильно то мы устанавливаем мотивы преступных действий и способ выполнения их а если нам везет то мы на основе наших выводов иногда накрываем злодея. Способ возможности общения между Занонией и доктором Кристалем вызывает целый ряд предположений. Но он, мне кажется, не настолько важным, чтобы стоило из-за него ломать голову. Достаточно того факта, что доктор Кристаль был впущен привратником в клинику не менее как за полчаса до момента обнаружения бегства Занонией. «Совершенно верно», — проворчал инспектор. «Другими словами, ты хочешь сказать, Ник, что доктор Кристаль прежде всего загипнотизировал превратника? «Именно», — согласился сыщик. «Нам с тобой хорошо известно, какую силу имеет гипноз, и можно искусственным путем усыпить большинство людей. Причем они, проснувшись, не будут иметь ни малейшего понятия о том, что они в течение известного промежутка времени находились в состоянии бессознательного отсутствия воли». «Я, вероятно, не ошибусь, если предположу, что вынутый доктором Кристалем портсигар испускал настолько сильный одурманивающий запах, что ничего не подозревающий привратник стал особенно восприимчивым для примененного к нему гипноза. Повторяю тебе, Ник, привратник производит впечатление вполне честного и достойного доверия человека», — качая головой, возразил инспектор. Он клялся всем святым, что и минуты не беседовал с незнакомцем, и сейчас же выпустил его из дверей, которые затем и сапер за ним. Показания Миссис Фельдс почти тождественно с показанием Превратника», — с улыбкой заметил Ник Картер. «Мне их лично и расспрашивать не нужно, чтобы прийти к выводу, что они оба говорят чистейшую правду. И все-таки оба говорят неправду, выражаясь чисто отвлеченно. То есть они лгут бессознательно. Это-то и есть особенность гипноза» что загипнотизированному лицу можно внушить что угодно. «Я понимаю», — сказал инспектор, «что доктор Кристаль мог загипнотизировать привратника. На самом деле привратник, быть может, стоял на одном месте в течение часа, точно статуя, пока доктор Кристаль и Зано не вышли из клиники, и он пришел в себя лишь после того, как запер дверь за ушедшими». Мало того, когда привратник очнулся и к нему вернулось сознание, Он помнил только то, что какой-то незнакомец постучал в дверь, передал ему букет гвоздик и сигару и ушел не позже, чем через минуту, как было ему внушено доктором Кристалем. Добавил сыщик с многозначительной улыбкой. Хорошо, пусть будет по-твоему ник. Но это еще не объясняет нам, каким образом доктор Кристаль общался за Нони. Остается только еще допустить, что за Нони в присутствии загибнетизированной медсестры Накинула на себя принесенное ей доктором Кристалем платье и под руку с ним вышла из клиники. «Вот именно так я и представляю себе весь ход дела», — признался Ник Картер. «И меня ничуть не удивило бы, если бы наша парочка села в стоявший вблизи экипаж и уехала». «Вот что!» — воскликнул инспектор. «Ты наводишь меня на странный случай, имевший место в ту ночь». «В чем дело?» — поинтересовался сыщик. Наши розыски привели к установлению следующего факта, что в роковую ночь в 10 часу на углу 3-й авеню и 18-й улицы стояла закрытая карета. Мы разыскали ее, и кучер показал, что какой-то незнакомец, наружность которого он хорошо помнит, заговорил с ним. «Я уверен», — насмешливо заметил Ник Картер, «что этот незнакомец был похож на доктора Кристаля, как две капли воды». «Совершенно верно» подтвердил инспектор Маглуски. Незнакомец заявил кучеру, что в клинике задерживают незаконным образом и против ее воли его сестру, и что ее собираются объявить сумасшедшей, хотя она вполне здорова. Ты знаешь, наши нью-йоркские кучера не слишком щепетильны, тем более если им хорошо заплатить. А в данном случае так оно и было. Так вот, кучер прождал около часа, Затем незнакомец подошел к нему со стороны второй виню, ведя под руку закутанную в длинный плащ женщину с густой вуалью на лице, которую он и усадил в экипаж. Затем он сел сам и приказал кучеру ехать в Бронкс по указанному им заранее адресу. «Черт возьми, история становится все интереснее», сказал Ник Картер, откладывая сигару в сторону. «Ты, разумеется, немедленно отправился по этому адресу и узнал, «Почти ничего не узнал», — продолжал инспектор Маглуски. То были недавно только открытые в том пригороде меблированные комнаты, содержащиеся супружеской читой с вполне безупречной репутацией. За три дня до интересующего нас происшествия к этой супружской чите явился изящно одетый господин и нанял постававший первый этаж из двух меблированных комнат. Он заявил, что его зовут мистер Армстронг, и что через несколько дней... К нему приедет его молодая жена. За квартиру он оплатил за месяц вперед. На третью ночь, когда хозяева и прочие жильцы давно уже спали, подъехала карета. Из нее вышел новый жилец, помог выйти даме под густой валью и вместе с ней вошел в свою квартиру, а карета уехала. Что же стало потом с этой интересной читой? Смеясь, спросил сыщик. Наверное, содержатели новооткрытых меблированных комнат уже потеряли своих жильцов. «Ты угадал, мудрый Ник», — должен был признаться инспектор. Путем расследования и установлено, что эта таинственная чета пробыла в квартире всего лишь несколько часов, а с рассветом скрылась навсегда. В комнатах были найдены два совершенно новых чемодана без всяких наклеек. Их содержимое не представляло никакой ценности и состояло из какой-то одежды. Больше ничего там не оказалось. Больше, чем нужно, чтобы убедить меня в том, что речь идет о наших преступниках а также в том, что доктор Кристаль привел в исполнение давно уже подготовленный им план побега. «Возможно», — сухо отозвался инспектор. «А теперь мы подходим к вопросу, каким образом опять поймать наших беглецов?» «Ищите и обретете», — так сказано в Святом Писании, — ответил сыщик, вставая со своего места. «Мне кажется, Джордж, ты желаешь, чтобы я занялся этим делом. От всей души ник». Так аж мне громадную услугу, если. и так далее. Прервал его Ник Картер со смехом. Ты легко можешь себе представить, что наши желания сходятся. Не будем же терять времени. Они вышли в подъезд, сыщик подозвал коляску, и оба приятеля поехали в клинику.